Глава 11 Над Смарагдом вставал новый день. Тёрн приободрился, повеселел, шагал высоко, подняв голову. Теперь их дорога лежала почти строго на запад, горы оставались по левую руку. Мудрых и прочей стражи не встречалось, но оре землевладельцев они успешно избегали. Алейдора даже перестала задавать Тхусу неприятные и неудобные вопросы, просто шагала, подставив лицо солнцу, Неяркому и не обжигающему в пору поздней осени, даже здесь, на глубоком юге, ей легко молчалось и легко смотрелось. После бесконечной тьмы подозрений Некрополиса, после страшной зимы вместе с варварами, после всего случившегося с Даньятой Венти, она шла по земле как бы самых жутких врагов и ничего не боялась, и не гадала, а почему молчит Тхус. Просто смотрела на совершенно неправдоподобное сказочное богатство этой земли. Ее устроенность, приветливость, чистоту. Если это цена правления мудрых, то кто помешает ей завести похожее в Некрополисе, когда она сделается его королевой? Остров принял ее, Или она сама приняла остров? Проложить такие же дороги даже к самой последней деревушке и сделать так, чтобы сами слова «последняя деревушка» больше ничего не значили. «Лейдора! Лидора, очнись!» Опасности нет, Тёрн, я бы почувствовала. «Ты уверена?» Он указывал в сторону гор. Она пожала плечами. «Горы как горы. Твою знаменитую башню затмений отсюда не видно. Что тут еще скажешь?» «Там что-то затевается». «О, Тхус, как же я люблю такие твои слова. Что-то затевается. Прекрасно, великолепно. Точнее и не скажешь». Тхус не ответил на колкость. Стоял и смотрел на горы, такие красивые, покрытые зарослями почти до самых вершин, где серый камень лишь на чуть-чуть выныривал из густого зеленого покрывала. «Мелли?» Алиэдора уловила его настроение, тотчас сменив тон. «Думаешь, она там?» «Скорее всего», — кивнул Тхус. «Она сильна, невероятно сильна. Однако мудрые на то и мудрые, чтобы с ней справиться, причем не убивая. Не сомневаюсь, что она их займет на некоторое время. Славная игрушка». «То есть уже занимает?» «Да». «Ну и прекрасно. Чем дольше они с ней провозятся, тем лучше. А помни, Стерн, это же не живое существо, не девочка, попавшая в лапы злодеев. Тебе не нужно ее спасать». «Так? Ты, похоже, решил, что таки нужно. Но почему, почему тхусы такие глупцы, даже самые лучшие из них?» «Она страдает, Алиэдор. Я понял это еще тогда, в крепости». Гончая только молча схватилась за голову. «Она — тварь гнили! Они не могут страдать! Я сама повелевала этой вашей гнилью, если хочешь знать!» «Не действует», — поняла она. И уже приготовилась, раскрыв рот, заорать что-нибудь в стиле стремянных и доизжачих замка Венти, когда Терн вздохнул и кивнул. «Ты права и не права. Она страдает, но мы останавливаться не можем. Прежде чем вступать в открытый бой с мудрыми, я бы хотел повидать мастеров боли и теней» может все всё-таки расскажешь, кто это такие? И если они против мудрых, то почему их до сих пор терпят?» «Долго говорить придется, Алидор. «Ничего, я потерплю. Тем более опасностей тут сейчас никаких нет». Тхус кивнул. «Тогда слушай. Давным-давно, когда Нори еще не ушли с Луала, а мудрые не имели всей власти, на Смарагде имелись и другие школы». «Школы чего? Магии?» «Можно назвать и так, но скорее это жизненный путь». «Как у тебя?» «Примерно, но совсем другой». «Судя по названиям, да, совсем иной. Уж скорее смахивает, как сказала на наш некрополисовский». «Нет, конечно же нет», — рассмеялся Тхус. «С вами, боюсь, вообще никто в мире не сравнится. Мастера боли утверждали, что не победив ее, мы не победим и хвори этого мира». Не победим зло, сидящее в душах, то самое, что одолеть труднее всего. Ну, допустим, нехотя процедила сквозь зубы гончая. хотя ничего необычного тут не вижу. Тот же он прокреатор. Да-да, согласен. Но мастера боли начинали с того, чтобы адепт сперва прошел все испытания сам. Сам ощутил, как это, жить невысокородным, но Орена, защищенным от всех бед и тревог с Марагде, а в миру, где горе, смерть и несправедливость на каждом шагу. Мастера боли учили властвовать над ней, переживать, не проживая. Хм. для того, чтобы представить себе пытки, совсем не обязательно самому оказаться в пыточной. «Ошибаешься», — очень серьёзно возразил Тёрн. «Представь, что тебя захватили и пытаются мэками вызнать что-то, что, что обречёт на смерть твоих товарищей. Ты уверена, что выдержишь, что не сломаешься?» «Глупый ты, Черн, Я бы просто умерла до того, как у меня развяжется язык, если бы поняла, что иного выхода нет. Думаешь, я на дыбе не висела? Ничего, никого не предала?» «Так это ты», — терпеливо втолковывал Тхус. «А другие, не столь крепкие, школу мастеров смерти не прошедшие. Вот мастера боли таких и учили. еще учили творить оружие из собственной боли и страданий, черпать в этом сил. Получалось... хм... Весьма впечатляюще. Больше того, адепт, сам научившись страдать, никогда не причинил бы зла по собственной воле, из себя любия или корысти. Голос тёрно упал до шепота. «О да, вот это были герои. Настоящие, неподдельные, несгибаемые. Их можно было убить, но не победить. Хотел бы я на них походить, хоть самую малость». «Да ты и весь как есть светлый, без изъяна». Ляпнула гончая и тотчас осеклась, заметив, как помрачнел Тхус. «Нет, Олейдор, если бы во мне не было этого изъяна, как ты говоришь, не стояли бы мы здесь и бегать от мудрых нам бы не пришлось». «Почему? Что ты сделал?» «Спроси лучше, чего я не сделал». «Спрашиваю, а ты ответишь?» Терн заколебался. Какое-то мгновение Алеидоре казалось, что Тхус раскроется, сбросит наконец броню вечных недомолвок, но ее спутник лишь вздохнул и отвернулся. Не сейчас, пожалуйста. Я расскажу, но... Не сейчас, позже. Да что же ты такого натворил? Что и сказать нельзя? Потом. Лучше про мастеров теней, послушай. Ну, я бы лучше про тебя, но придется довольствоваться мастерами теней. Они что проповедовали? Весь мир есть тень. А, слыхала, слыхала. И что ж ее отбрасывает? Мы. Те, кто живет, дышит, чувствует, страдает. Мир лишь тень нашего внутреннего. Вот даже так, и поля, и горы, и океаны тоже тень, тень мыслей, а почему же мы их все одинаковыми видим? Привыкли так. Из поколения в поколение передается. «Даже у тех, кто никогда те горы или море не видел». «А почему их потрогать можно?» «Я ж не говорю, что это правда, что так оно и есть». Над ними смеялся весь сморакт. Однако оказалось, что в неких областях эти измышления невероятно близки к правде. «В каких?» «Когда мудрые попытались заглянуть за край мира». Выяснилось, что построения мастеров теней, разработанные ими системы абстрактных умозрительных заклятий, ко всеобщему удивлению срабатывают. Например, эти построения допускали открытие врат из нашего мира на демонические планы бытия. Владея этой магией, не пришлось бы столько странствовать с мэтром к районам. А еще, когда мудрые пытались создать нечто для мгновенного перемещения между разными местами, что-то из наследства мастеров теней тоже пригодилось. «Мудрые могут мгновенно переноситься с места на место?» — удивилась Алиэдора. «К счастью, нет. Однако ходили слухи, что в пределах своей башни затмений они это делать научились». «Этого еще не хватало. Как с ними тогда драться?» «И такой вопрос задает Гончая?» — поддел Тхус. «Именно потому, что я Гончая такой вопрос и задается, парировала она. «Ты по-прежнему играешь в молчанку, Терн? Сейчас нас никто не подслушивает, это ясно. Мудрые отнюдь не испугались и не подняли лапки кверху при Ведимелли, что только подтверждает мое о них высокое мнение. Али, Алидор, мудрые были и остаются спинным хребтом Смарагда, острова, где я вырос, где остались, хочу верить, и еще живы мои родители. Ты не стал говорить в прошлый раз, и теперь не стану. Ты же Тхус. Не выдержала Алиедора. Самый, что ни на есть тхусистый Тхус, как из монстровника, по которому меня натаскивали? Тхус. И не тхус в то же самое время. Как Тхус мог оказаться на сморагде Алиедора? Как мог попасть сюда, если остров наглухо закрыт от всех? Ну, во-первых, не наглухо. Экспедиции все же совершались. Такие как Фериальф с Роллы делали вылазки и могли. Могли привести охотничью, так сказать, добычу? Горько усмехнулся Тёрн. «Помилуй, гончи. смарагд превыше всего. Забавных зверюшек сюда не пускают. Нет, я родился тут. Вернее, сказать почти, что тут, на подступах к порту Элиэри. Результат?» Он заколебался. «Плод страсти, запретный для тхусов». «Ты это точно знаешь? Или тебе так рассказали?» «Рассказали, рассказали». Не без раздражения бросил Тхус. Алейдора покачала головой. В тот миг она готова была поверить в то, что Тхус со стороны наблюдал свое собственное рождение. А клановый знак? Первый и последний подарок моей матери. Наверное, чтобы помнил, что я все-таки не совсем и не Тхус. Голову сломаешь от твоих загадок. Значит, чтобы помнил. Чтобы помнил. Совсем помрачнел Тхус. «Но это только догадки. Мои родители никогда об этом не говорили, а я не спрашивал, пока было можно. Когда у тебя что-то на щеке все время, сколько себя помнишь, поневоле привыкаешь». «Твои родители. А почему подарок тогда первый и последний?» «Потому что вырастили меня совсем другие, а не те, кто подарил жизнь». «Понятно», — кивнула Алиэдора. «Сперва тебя это не интересовало». А потом что-то случилось с твоими родителями. Давай попробую угадать. Мудрые?» Терн покачал головой, невесело улыбаясь. «Ах, как бы я хотел, чтобы все выходило так легко, просто и понятно. Мудрые, злодеи и негодяи. Пустить их в распыл и саму память стереть. Но вот не выходит, Алиедора. Никак не выходит. Никто не трогал моих родителей. Мудрые их не коснулись». Никто не вламывался в их дом среди ночи и не волок в башню затмений. Они сами удалились от мира. «Куда?» «Не знаю. Они не хотели, чтобы я знала, я рос послушным сыном. Вернее, я был послушным там, где это было действительно важно. А так-то... Ох, намучились они со мной». «Послушный тхус?» «Воистину, как сказали бы в Навсинае, Это может оказаться только побочным результатом отвергнутых магических практик. Будет тебе. И вот когда... Когда события покатились бурным потоком, мои родители скрылись. Я нашел пустой дом и предупреждение. Я внял ему. Потом были странствия и встреча на Таэнгском хребте, о которой я тебе рассказывал. Ну а последующее тебе известно. Так все таки что с мудрыми? Хорошо, они не мерзавцы и не негодяи. А кто же тогда? Дальновидные правители? Мне, если честно, больше нравятся жестокие тираны, но это, в конце концов, всего лишь мнение богомерзкой гончей, творения проклятых алхимиков Некрополиса. Если бы я мог ответить на твой вопрос, наверное, мы бы не тащились с тобой неведомо куда. Мудрые они все вместе. И дальновидные правители, и жестокие тираны. У них нет набитых роскошью дворцов, нет рабов или слуг. Они не проводят жизнь в праздности и удовольствиях. Они тяжко работают ради блага Смарагда, так как они его понимают. Если ты посмотришь вокруг, нищета, трущобы, голод, война. Здесь ничего этого нет. А, -а, а, ну так, наверное, здесь нету свободы. Все ходят по нитке, страшась хоть в малом нарушить жестокие законы. Да нет никаких жестоких законов. Поморщился Тхус. А те, что есть, они приняты всеми и всеми считаются нужными и справедливыми. Как закон о детях, например. Все понимают, выжрать и вытоптать сморакт можно проще простого. А что потом? Хотел бы я, чтобы люди хоть малость думали о последствиях того, что они творят. «Скучно», — зевнула Алиедора. «Как в стойле, Там ведь тоже сытно кормят и навоз выгребают. Живи, да радуйся. Да вот только в конце...» «Ага». «Скотобойня!» — подхватил Тхус. «Слыхали я не раз. А теперь представь, что скотобойни нет. Вот нет и все тут. А навоз выгребает магия. И еду дарует магия. Это не ловушка, не западня. Можешь такое представить?» «Нет», — честно созналась Алиедора. «В некрополисе учили. Что-то дармовое может лежать только в ловушке, как приманка». «Не всегда», — вздохнул Тхус. То есть для тебя, да и меня, Смарагд представляется именно такой ловушкой, но не для Ноори. У них же совсем иное мнение. «Мне до них дела нет», — заявила Гончая. «Пусть живут как хотят, пожалуйста. Нам бы выбраться отсюда и вся недолга». «Это тебе приказали в Некрополисе?» «В Некрополисе мне приказали следить за неким Тхусом, и не более того». «Благодарю за доверие», — без тени усмешки серьезно сказал Тёрн. Не всякая гончая согласится вот так раскрыться. Чепуха! Отмахнулась Алиедора. Гончих учили, что в соответствующих обстоятельствах можно раскрыть то, что не нанесет ущерба делу. Сказанное мною не нанесет. А есть ли такое, что нанесет? сощурился Тхус. Она помолчала, глядя ему прямо в глаза. Хороший, честный, прямой, но какой же наивный! Совсем как она, когда стояла у алтаря с Байгли. «Нет, Тёрн, и такого, что нанесло бы, мне сказать нечего. Приказ следить — это все. Не захватить, не выдавить по капле какие-нибудь тайны, просто следить. Понимай, как хочешь, тхус, который не тхус». «Я понимаю, сарказм не требуется», — кивнул Тёрн. «Вести в Некрополис-то отправлять была обязана?» «Да, посредством соответствующего обряда и сотворения посланца». «А сейчас ты это повторить бы смогла?» Алиэдора покачала головой. «Нет должных эликсиров. А зачем?» Терн покачал головой. «Я ищу союзников Алиэдора. Где угодно и каких угодно». «Что я слышу?» – всплеснула руками Гонча. «Наш светлый, чистый и добрый Тхус готов обратиться за помощью к самому исчадию зла, к страшным и ужасным некромансерам. Да здоров ли ты, Терн? Не тебе ли подобные твердили? А я читала в том же Некрополисе». Что нельзя идти на компромиссы с тьмой и нечестью, нельзя думать, что уж я-то окажусь хитрее, потому что зло все равно обдурит тебя, ибо оно зло. Только в том и упражнялось все время. Некрополис не есть зло. Вздохнул Терн, словно устав от непонятливости Гончей. И Магина всякая не зло. Даже мудрые Смарагда. Хотя я знаю, тебе очень хочется их туда записать. Если они против меня, то они есть зло, отчеканила Алиедора. Так и никак иначе. Хватит играть словами, поморщился Тхус. Зло, добро, свет, тьма все с больших букв и с непременным придыханием. Нам надо распутать сложнейший узел Алиедора и чтобы при этом пролилось как можно меньше крови. При том, что все остальные уже считают нас с тобой, Теми самыми отродьями зла и не остановится ни перед чем, чтобы с нами покончить. Звучит да нельзя заманчиво, фыркнула гонча. Хорошо, словеса плести не станем, но выпустить кишки мудрым это мне не помешает. Ты уверена, что найдется что выпускать. Срезал, помолчав, сказала гонча. Только какого шум прокреатора и всех семи зверей ты молчал об этом все время? Последние слова она уже проорала прямо в лицо Тхусу. Тот, правда, не дрогнул и даже не моргнул. «Потому что сам в этом не уверен». Он оставался невозмутим. «О мудрых ходят самые жуткие слухи, в том числе и такой, что их физические тела, во всем схожие с телами Ноори, на самом деле ничто, призрачная фикция, иллюзия». «Достойно. Спасибо, что поделился, я подумаю». Внутри у Али и Доры всё кипело. И говорить получалось лишь такими вот огрызками фраз. «Не о чем тут думать, Али». Али и Дора. с мудрыми драться нужно не мечами, которых у нас, кстати, и нет». «Ха, я и без меча могу». «Не сомневаюсь, но с этим противником справится магия, а не сталь». «Почему ты так уверен?» «Потому что мудрые страшатся именно магией. Моей, да мне, это не скромность». Они не погнали бы Ролла и Фериальва за семь морей, если бы не боялись. «Послушай, Тхус, когда ты толком изложишь мне, что ты собираешься делать? До сего времени ты отделывался исключительно словами, витиеватыми, темными и непонятными. А я, гончая отвратного некрополиса, так не умею. Мне нужна задача. Ты говорил о том, чтобы скрыться на севере, о том, что на Смарагде могут найтись недовольные мудрыми, о мастерах боли и мастерах теней». Но все это были слова, Тхус, ничего больше. Говори дело. А если ты попадешь в плен, и из тебя выжмут все это? Не попаду, — зло бросила Алиедора. Хватит, попадалось. больше не хочу. Я им достанусь даже не мертвой, а просто горсточкой пепла. Надеюсь, этот эликсир у меня остался в неприкосновенности. Она похлопала себя по плечу. Хорошо, — вдруг решился Тхус. Мы впрямь слишком долго бежали. «Сейчас, пока и дальше станем уходить на север. Старые дома мастеров тени и боли не так далеко друг от друга. Пусть мудрые думают, что мы впрямь собираемся туда, что мы решили, будто без посторонней помощи нам не победить». Айтхусай, молодец!» — покачала головой Гонча. «Путал, путал, рассказывал, а оказывается, все совсем не так». Все так, Алейдор. Пространство возможного». Слыхала о таком? Нет. Удастся прорваться к мастерам теней и боли. Одной стороной все повернется. Не удастся назад пойдем. Как следует пошумим на севере и подадимся обратно, только тихо-тихо уже, чтобы мудрые думали, будто мы по-прежнему обходную дорогу ищем. Славно сказано, хмыкнула Алейдора. Терн, лучше б тебе мне сразу все говорить как есть. Али, я не знаю, как есть устало признался Тхус. «Я не пророк, не мудрец, не великий чародей. Как и ты, бреду на ощупь во мраке. Множество планов. Что-то состоится, что-то нет. Может, получится с болью и тенями, потому что они стараниями мудрых нынче в загоне. Может, удастся другое. Может, Мелли на самом деле задаст такого жару мудрым, что у тех наступит известное отрезвление. Не знаю, что может случиться». Нет никакого великого плана, который осталось только воплотить в жизнь. Нет ничего продуманного до мелочей. Мы на ходу что-то придумываем и изобретаем. На ходу, понимаешь? Прежде чем что-то придумывать на ходу, следует сказать, чего ты хочешь достичь. Мастера Некрополиса всегда начинали с целей и задач. Думаю, они правы. Вообще, счастье и мир, буркнул Тхус. А конкретнее, задачи самые разные, Алиедора. «Начиная с самой простой выжить и кончая с самой сложной». «Это какой? И какие у нас шансы, как ты говоришь, просто выжить?» «Шансы есть. Если Мелли уцелела, а похоже, дело обстоит именно так, мудрым будет чем заняться помимо погони за нами. Повторюсь, мы должны нашуметь на севере, и после этого как можно скорее вернуться обратно на юг, к башне затмений». «Зачем?» — не удержалась Алиедора Брать ее штурмом? — Да. И уже оттуда продиктовать мудрым наши условия. Алиэдора ничего не ответила. Просто схватилась за голову. — Сёрн, ты откуда такой взя... Откуда по... Семь зверей. Да мудрые пообещают тебе все что угодно, а потом мигом прикончат. Во всяком случае, в нек... — В некрополисе поступили бы именно так? Спасибо за предупреждение. Цель должна быть достигнута буркнула Алеидора, будто сам не знаешь. «Да знаю я», — отмахнулся Тхус. «Как и то, что вопрос цены в Некрополисе ставить не принято». «Ты предложишь им договор? Оставить тебя в покое? Открыть нам дорогу прочь со Смарагда?» «Нет, выйти из векового заточения и покончить с гнилью. Как ты помнишь, я худо-бедно, но что-то мог с нею сделать. Магия беззвучной арфы могущественна». Здесь она сильна, как нигде. Мудрые, разыскивающие, наблюдающие, они могли бы помочь по-настоящему не просто сдержать гниль, но извести ее под корень. Но чтобы мудрые с этим согласились, нам придется <ммм> оставить их в такое положение, что им деваться будет просто некуда. Что им помешает согласиться для вида и нарушить слово Ты? Я? Хм. Спасибо на добром слове, но едва ли одна единственная гончая сможет настолько устрашить. Ты никого не должна устрашать. Ты останешься в башне затмений, и если что-то пойдет не так, просто взорвешь ее. Взорвешь? Это как? Взрывчатый горючий порошок вовсю использовали големы навсяная. Мастера некрополиса обходились без него. Может, потому что при штурме крепостей отлично работали другие методы. «Именно так, как ты и подумала. Арфа даст тебе это». «Хм», — снова сказала Алиедора. «Прекрасный план, согласна. Но что должно случиться со мной, если мне таки придется, как ты говоришь, взорвать эту самую башню? Или я должна, так сказать, исчезнуть вместе с нею? Приказ, который нельзя выполнить, оставшись при этом в живых?» «Как ты можешь такое думать?» — возмутился Тхус. «Никогда и ни за что адепт безмолвной арфы не станет составлять план с чьим-то заранее вписанным туда самопожертвованием». «И совершенно напрасно!» Пхус только рукой махнул. «Тебе понятно? В общих чертах!» А Леидора кивнула. «Будем путать следы и морочить им голову!» Бодро закончил Тёрн. «Пошли!» Сухие длинные пальцы с ухоженными, аккуратно подстриженными ногтями осторожно отложили в сторону свиток, и тот мигом свернулся, повинуясь заклинанию, брошенному машинально ненароком. «Скверно, господа маги», — сказал холодный голос. Ему ответила тишина. «Очень скверно, господа коллегиум. Вы, досточтимый Азарус, лично присутствовали на процедуре допроса». «Именно так», — отозвался фальцет В нем легко узнавался тот самый маг с густыми, сросшимися на переносице бровями, что заправлял на дознание Терна. Магистр задавал вопросы о сообщниках, об учителе Тхуса. «Скажите, что вам бросилось в глаза, что удивило больше всего?» А. смешался обладатель Фальцета, маг по имени Азарус. «Признаюсь, господин Верховный Распорядитель, в те моменты я думал совсем о другом». «Без чинов, коллега Азарус, здесь все свои». «Не надо этих неуклюжих титулований, оставим их молодым дипломантам». «Хорошо, коллега Эммер. Больше всего удивила меня абсолютная бесстрашие от Хуса, именуемого Терном. Он ничего не боялся. Ни боли, ни смерти, ни того, что за ней». «Безумец!» — бросил кто-то другой. «Или во что я верю больше, осведомленные лучше, чем здесь присутствующие?» — холодно возразил глава Великого Аркана. В высокой башне, вознесшейся над черепичными крышами уютного приморского городка, на самом юге державы Всенай, собрался весь коллегиум, совет лучших, сильнейших чародеев, управлявшие делами огромного государства. Стены зала были затянуты гобеленами в лилово-серебряной гамме, прямо в воздухе плавали вазы с цветами, и длинные плети, украшенные алыми венчиками, едва слышно шелестели в строях созданного магией ветерка, распространяя легкий аромат цветущего весеннего луга. Казалось, лето, красивое, молодое, полное сил, именно сюда уходило на отдых, чтобы переждать ненастные хмурые осень и зиму. Двенадцать магов сидели за огромным столом, выгнувшимся подковой, Вернее, за двумя столами. Девять раз за большим и трое за малым, продолжавшим изгиб большого. Среди этих троих был и маг Азарус, Тринадцатый чародей, господин верховный распорядитель по имени Эммер, высокий и худой, с аккуратно расчесанными густыми и красивыми волосами до плеч, совершенно седыми, но без малейшего намека на лысину, прохаживался вдоль огромных, вытянувшихся до самого потолка арочных окон с вычерными витражами. Прямо в воздухе парила огромная карта мира семи зверей. Абсолютно бесстрашен? Хм. Тонкие бесцветные губы сжались. Пальцы рук беспрестанно двигались, словно жили собственной жизнью. «Коллеги, мы совершаем ошибку. Принцип научного познания гласит, что если вы уперлись в неразрешимую на первый взгляд проблему и вам никак не выбить опорный камень, поищите обходной путь и не кричите заранее, что его где не существует. Позволю себе напомнить казус юснатия, Да-да того самого, открывшего параллельный перенос магических энергий между тождественно ограненными камнями. Помните, как он упорно пытался вывести систему уравнений, описывающих процесс, исходя из наиболее очевидного геометрического подобия? Собравшиеся согласно закивали, мол, помним. И помните, как ему посоветовали искать не подобие, но различие? Оттолкнуться от того, что в этих камнях не одинаковое, как огранка, но разное? кристаллическая структура, элементный состав, микроинклюзии. И как достопочтенный Юснати, смирив гордыню, последовал этим советам, выявил, что дело совсем не в огранке, а в том, что истинная огранка лишь следует за внутренней структурой камня, тем самым положив начало совершенно новому разделу маговедения. Считается, что истинные правители говорят мало, но много делают. Глава коллегиума, похоже, умел сочетать и то, и другое. Я внимательно изучил доклады, показания всех самописцев. Мы, господа коллегиум, как и высокоученый мэтр Юснатий, уперлись во внешнее подобие. Почему я спросил вас о самом необычном в этом тхусе, коллега Азарус? Подводите нас к тому направлению, что вы, мэтр, считаете наиболее правильным? Именно. Бесстрашие тхуса. За этим явно стоит какое-то знание. Пытки его не страшили, это совершенно точно. Фанатик? — рискнул сосед Азаруса, Макс с окладистой седой бородой, тоже ухоженной и подстриженной с поистине маниакальной аккуратностью. «Такие, знаете ли, на все готовы?» Он покрутил пальцем в воздухе. «В казусе сухо возразил Эммер. «Простые решения и напрашивающиеся выводы раз за разом оказывались неверными, а мы, как заведенные повторяли». Зачастую самое простое является и единственно правильным. Снова шагали по проторенной, по вроде как очевидной дорожке и терпели неудачу. Фанатик — это из той же области, коллега Фиммель. Э, я, признаться, был занят на несколько иных направлениях, поэтому могу что-то упустить. Полностью ли была изучена эта возможность? В конце концов, с фанатиками мы сталкиваемся почти ежедневно. С теми, кто поклялся стереть некрополис с лица Земли. Можете быть уверены полностью. Более того, даже самые убежденные фанатики, оказавшись в дознавательной, очень быстро утрачивали весь фанатизм. Тхус не потерял присутствия духа, не оказавшись в крепости Ордена Солнца, ни у нас. Более того, он вел себя так словно был убежден. Плен его вот-вот закончится, что все происходящее не более чем досадное недоразумение. Вот что я вынес из чтения ваших докладов, уважаемые коллеги. Мэтр Эмер, позвольте вопрос. Разумеется, коллега Азарус. Я должен со стыдом признаться, что важность именно этой черты Тхуса ускользает от моего понимания. В своем компендиуме я обращал внимание Высокого Собрания... Я помню ваше сообщение, коллега. Эмер скрестил руки на груди и смотрел низенькому магу прямо в глаза. Вы рассудите, что именно делает Тхуса разом и столь важным для нас, и столь уверенным в себе? Коллегиум молчал. Воплощение темного? Наконец рискнул Азарус. Эта гипотеза пока не получила окончательного подтверждения. Ледяным тоном отрезал Эммер. Остается лишь сожалеть, что применение моего протокола оказалось сорвано. Разумеется, но если не гипотеза, о воплощенном, то что же. Коллега Фимель. Вы высказывали предположение об особой комплиментарности тхуса и гнили. Именно так, Мэтр, я имел честь обратить внимание высокого собрания на повышенную частоту проявлений гнили вдоль известного нам пути следования от Хуса. Вот именно. Мак Эммер застыл, подняв палец. Даже плавающие в воздухе цветочные вазы замерли от почтения. Не воплощенный темный, а манифестация гнили, куда более сильная, чем мы могли наблюдать до сели. Это тот самый обходной путь, о котором мы даже не думали, настолько он представлялся невероятным и даже безумным. У вас вопрос, коллега Азарус? Да, господин Верховный Распорядитель, прошу простить за титулование, но сейчас требуется формальность. Что заставило вас прийти к этому выводу? Почему вариант воплощения отброшен и с такой решительностью? Коллеги, все наши доказательства и выводы базировались, увы, больше на «мне показалось», чем на точных данных. Магические средства зачастую пасовали, или же результаты допускали самое лучшее двойное толкование. Мы дали себе увлечься иным. Мы решили, что появление Ордена Гидры, их захват Тхуса есть достаточное свидетельство воплощенности, и попали в ловушку. Забыли о том, что у нас есть очень важный свидетель, тот самый, кого вы, коллега Азарус, Хотели задействовать при допросе гончей Некрополиса, также известной под именем Элидора Венти. Чародей Метхли. напомнил кто-то из сидевших за длинным столом. Именно, кивнул Эммер. Трехглазый чародей Метхли, грубая, примитивная работа, отход магических практик, как говорится, опыты орденов, вообразивших, что понимают природу волшебства, равно как и природу гнили лучше и глубже нас. А он сам. Он сам, коллега Фиммель, считает себя особым и избранным. Я не счел нужным опровергать это его заблуждение. Прошу простить, Мэтр. Коллега Эммер, но я не улавливаю связи. Метхли проходил у нас по делу гончей венти, и каким образом? Метхли, коллега Азурус, как раз и есть манифестация гнили. Доказанная и подтверждённая. Грубая и топорно сработанная, но тем не менее. То, что у них случилось с бывшей Даньятой Венти, сейчас не так важно. Вернее, важно лишь в соотнесении с Тхусом и его свойствами. «Каковы же будут указания?» — осторожно осведомился маг по имени Фиммель. «Метхли, как манифестация гнили, поможет нам понять пределы сил Тхуса. Подвергните его испытаниям, ищите схожие паттерны». «Испытаниям?» «Да, он должен испугаться, очень сильно испугаться». Смотрите, как ответит его тело, его внутренняя суть, разумеется, не переходя границы. Но он, само собой, об этом знать не должен. Какие паттерны заслуживают особого внимания? Проявление гнили. Решительно бросил Эммер. Любые. Ответ на наши заклинания, направленные против нее. Ищите сходство с тем, что записано во время допроса Тхуса до самого последнего момента. Все результаты докладывать мне и немедленно, «Все понятно? Под вашу личную ответственность, коллега Азарус, и, пожалуйста, без этих неприятных неожиданностей». «Я понимаю», — покраснел низенький маг, — «но мы столкнулись с совершенно непредвиденным». «Вы, коллега, подобрали совершенно негодного дознавателя, который напрочь проигнорировал показания того же Метхли, руны, нанесенные варварами» являются весьма патентными глифами, обладающими мощью на 7-8 каратов в эквиваленте камней. В случае с Даньятой Венти, насколько я помню донесение, исходная мощность выброса составила 9,7, что весьма хорошо согласуется с литературными данными. «Тщательнее отрабатывайте начальные условия, коллега. Дознаватель Шеверат никогда не работал с варварами». «Понятия не имел об их рунной магии и, таким образом, не имея должной квалификации, не смог справиться с неожиданным изменением ситуации». «Виноват, Мэттер, понурился Азарус. «Больше подобное не повторится, обещаю, перед лицом первых чародеев коллегиума». «Надеюсь, коллега», — холодно кивнул Эммер. «Так, теперь следующий вопрос повестки. Коллега Зильфер, доложите последнюю сводку». «Бои местного значения!» Поднялся высокий чародей со шрамами на лице. Он казался воином широкоплечий и осанистый, чьи руки явно привыкли больше к мечу, нежели посоху. 44 и 48-й полки провели разведку боем вдоль. Река была форсирована под покровом ночи, заняты пять прибрежных селений. Сопротивление было слабым, мы встретили не более полутысячи зомби. «Мастера?» «Ни одного метр, Эмер» только рядовые погонщики. М -м -м, интересно. Продолжайте, коллега. Нашей целью не было достижения глубокого прорыва или занятия значимых территорий. По выполнении задачи полки переправились обратно, уничтожив все оборонительные сооружения противника. Трофеи? Незначительный метр. Зомби третьего сорта. Понятно. А что же мастера? Их большое наступление оказалось, увы, блефом как мы и предполагали, дорогие коллеги, блефом, долженствующим отвлечь внимание от их активности на южном побережье, от массового вывоза в некрополис людей из Решама и других вольных городов. «Да, неприятно», — поморщился мэтр Эмер. «Надо признать, коллеги, что этот их ход мы проморгали. Никогда бы не подумали, что они рискнут сунуться в наши воды. И, кстати, что делал при этом весь наш флот?» был задействован в отражении десантов за устьем Долхара, отрапортовал Зильфер. Очевидно, этот караван опустился далеко к югу, обойдя нашу дозорную цепь, потому что мы не понесли никаких потерь. Преступное ротозейство, тем не менее. Ваше мнение, коллеги, как надлежит поступить с командующим Восточной флотилией? Наступило тяжелое молчание. Маг Зильфер осторожно кашлянул. Господин Верховный Распорядитель, Предугадать этот маневр Мастеров Смерти не имелось никакой возможности. Подобного они не предпринимали нигде и никогда. Да и подобного разлива гнили не случалось тоже. «А мы сами вывести людей не догадались?» Желчно осведомился Эмер. «Была организована эвакуация сухим путем там, где оставались коридоры. Флот же, как я уже имел честь докладывать, да-да, был задействован в отражении». «Передайте коллеге Фальтоуну мое сугубое неудовольствие. Есть мнение коллеги, что он должен быть предупрежден о неполном служебном соответствии. Возражения? Отсутствуют. Прекрасно, значит, принято единогласно. Коллегу же Альвара, командующего Восточным Крылом, считаю необходимым снять с должности, назначить с понижением командиром боевой галеры, дав таким образом возможность кровью искупить свою вину перед державой. Кто против? «Замечательно, принято единогласно. Теперь о последних событиях. Прошу вас, коллега Зильфер». Воин-маг прокашлялся. Щеки его побледнели. «Три мелких стычки в верхнем течении Делхара, тоже похоже на разведку боем. Мы не утратили ни одной из башен». «Что, даже ни одной не взяли? Отчего вы замялись, коллега?» «Взяли», — помрачнел Зильфер, зло потер белый шрам через правую щеку. Внезапная атака на спокойном участке стража утратила бдительность. «Понятно», — мэтр Эмер презрительно скривился. «Фляки тушеные, деревенщина, кретины! Полагаю, виновные понесли заслуженную кару?» «Сданы коллеге Хармонту для опытов в соответствии с последней директивой коллегиума». Железным голосом отчеканил воин-маг, однако видно было, что это ему совсем не по душе. «Прекрасно, коллега!» Не забудьте широко распубликовать с поименным указанием всех виновных. Как я понимаю, укрепление было отбито обратно?» «В ту же ночь», — Облегченно выдохнул Зильфер. «Контратака из трех направлений под общим командованием. Детали можете опустить. Отличившихся военачальников представьте к наградам по своему усмотрению. Список подайте коллегиуму, я поддержу. Наши потери...» Зильфер вновь помрачнел. Двадцать семь братьев безвозвратно, и сорок три Голема. Какие серии, каких типов? Тутчас подскочил еще один из чародеев за длинным столом, где, очевидно, сидели младшие по рангу коллегианты. Потом, коллеги, потом! Поморщился эмер. Это важно, но все-таки. Двадцать семь братьев, погибших после рутинной вражеской разведки боем, это недопустимо, коллега Зильфер. Просто недопустимо. Я знаю. Покраснел маг-воин. «Люди становятся беспечны. Бездействие губит армию, господин Верховный Распорядитель. Одними разведками боем дело не поправить. Учащаются самовольные отлучки. Молодые маги предаются разврату и пьянству. Я лично отстранил от командования... «Кого вы там отстранили, это нас не интересует, коллега!» громыхнул Эмер. «Принимайте какие угодно меры, но это не должно повториться!» Удержавы не больше 3000 тысяч подготовленных магов на всю армию, а вы теряете одну сотую их часть за один мелкий бой, даже не мелкий, мельчайший!» «Виноват, но обстоятельства...» «Что вы хотите, Зильфер? Скажите прямо, не ходите вокруг да около!» «Наступление, господа коллегиум!» Воин выпрямился во весь свой рост, он казался на голову выше всех остальных магов, а низенького Азаруса так и на все две. «Решительного сражения, иначе мы проиграем!» «О чем вы, командующий?» — поморщился Эммер. «Не заставляйте меня поверить, что вы лишились храбрости!» «Лишиться храбрости для меня лгать, коллегиуму!» — рявкнул Зильфер, вновь немилосердно вдавливая костяшки пальцев в белый шрам на щеке. «Стоянием на Алхари войны мы не выиграем. Надо наступать! Или сделать так, чтобы наступать начал Некрополис!» По-настоящему, а не так, как они в последний раз. Если бы они форсировали реку, нам это было бы даже выгоднее. Мы дадим бой на заранее подготовленных рубежах с тем, чтобы нанести удар. Выманить их на западный берег Делхара. Отсечь от реки, окружить и уничтожить. Великан потряс воздетым кулаком. «Блистательный план!» — кислым голосом объявил Эммер. «Но слишком рискованный!» Тем более, когда мы теряем 27 вполне боеготовых магов в рутинном столкновении. Можете чаще проводить разведки боем, коллега. Распустите слухи, что мы готовимся к решительному наступлению. Проводите все необходимые мероприятия, перебрасывайте резервы. Пусть у некрополиса прибавится головной боли. Глава коллегиума ухмыльнулся. Во всяком случае, тогда потери наши не будут напрасны. Будет исполнено. — проворчал Зильфер безо всякого удовольствия. — Рад слышать. Не сомневаюсь, что вы, коллега, исполните данный приказ с присущим вам тщанием. Итак, господа, нам остался третий и последний вопрос об оружии возмездия. Да-да, уважаемые коллегианты, об оружии возмездия. Об оружии, кое мы готовили так долго, несколько поколений. Потребовались огромные усилия, непредставимые затраты, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки — «И вот теперь...» Чародей потер руки, усмехнулся. «Думаю, никого не надо предупреждать о неукоснительном соблюдении режима строжайшей секретности. Вот и хорошо. Итак, слово для доклада имеет наш досточтимый коллега, глава департамента специальных проектов Мэттер ферренгаус «Ненавижу путешествовать», пропахтел досточтимый метр то есть, простите, командор Ксарберус. «Ну, чего хихикаете? Может, старый, уставший от жизни кабинетный ученый, теоретик, поборник чистого знания посетовать на превратности судьбы, закинувшей его в эти дикие дебри?» «Угу, кабинетный ученый», — хмыкнула Стайни. «Командор Ордена... Кстати, какого именно Ордена? Роза, Солнце, Чаша?» «Чаша, скорее всего, потому что именно у Чашников Терн сперва и оказался, до того, как его перехватили Солнечные. Верно, мэтр?» «В общем, верно», — кивнул алхимик. «Но именно что в общем? Есть многое на свете, друг мой, стайни, что и не снилось. Чего тебе, милочка, и в голову прийти не могло?» «Мне, может, и не могло», — возразила бывшая гончая. «А вот тем, кто меня учил в Некрополисе, наверняка приходило. Тайные ордена и общество нашего мира, мастер Ошгран, перечислялись даже давно считавшиеся исчезнувшими Арабимы и Хейверты». Гном и Ситха недоуменно переглянулись. Ни о каких арабимах или тем более Хейвертах они явно никогда не слышали. Однако Мэтр Ксарберус только хмыкнул. «Арабимы неплохо, неплохо. Хейверты тоже недурственно. Но как насчет искателей Ковчега зверей Что-то слышала о душителях Красса и Метлорах, светителях Дуарна, а также о. Мэтр?» — резко вмешалась Снеис. Ну, какое это имеет значение, какое все эти. Она покрутила пальцем в воздухе. «И метлоры имеют к нам отношение. Нам предстоит встреча с ними». «Кто знает, кто знает, чисто теоретически рассуждая. Поэтому я возьму на себя смелость познакомить вас, кратко, разумеется, с тайными обществами, каковы...» «Хватит, метр. стай не уперла руки в бока. «Не до того. И метлоры...» Она криво усмехнулась. «Нам во всяком случае сейчас не угрожают». Они ведь, если не ошибаюсь, верили, что наш мир отнюдь не лист Великого Древа, но шар, свободно плавающий в неведомом океане, ничто. И что смертный может путем медитации постичь, что находится на другом берегу этого океана? Но одного лишь человека или гнома или ситха для этого недостаточно. Требуется, чтобы разом медитировал весь мир, и потому и метлоры поставили целью своей немного много ни мало, но власть над всем» дабы каждый смертный и бессмертный неукоснительно следовал бы воле указающих. Для себя и Метлоры не желали ничего, они хотели лишь облагодетельствовать всех и каждого». «Хм», — смешался Ксарберус, «неплохо, сударыня, стая, не очень неплохо. Кратко, точно и исключительно по делу. Поздравляю. Лишнее подтверждение, что в Некрополисе учат на совесть. И не худо бы остальному миру кое-что у них позаимствовать». «Не увиливайте, мэтр, права я или нет? Грозит ли нам встреча с самитлорами? «Возможность этого весьма невелика. Однако ничего исключить нельзя», — вывернулся хитрый алхимик. Стайни только рукой махнула. «Мы на Смарагде, любезный мэтр. Здесь, как я понимаю, есть только одно тайное общество, мудрые, да и те не слишком скрываются. А вы, мэтры, в самом деле ловко перевели разговор. Речь-то о вас шла, о вашем ордене». «Я лишь продемонстрировал, — ухмыльнулся Мэтр, — что не все вопросы, достаточно любопытные и занимательные, в равной степени заслуживают обсуждения. В частности, таковым является и вопрос о моем Ордене. Давайте оставим его до подходящего момента». Ситха задумчиво протянула руку над гибкой лианой, и растение тотчас потянулось к ней, выпуская новые отростки, удлинявшиеся прямо на глазах. «Чужие?» С неожиданной уверенностью бросила Нейс. «Ты о чем распечать меня? Разве ж про то мы речь вели?» «Про что бы ни вели. Ну, принадлежит мэтр Ксарберус к чашникам, так что с того? Солнце по-иному светить станет? Если бы. Вот это и впрямь важно, дорогие мои спутники!» «Она не сказала «друзья», — подумала Стэйни и сжала кулаки. «Что именно важно?» — Нахмурился Ксарберус. «Пора бы уже научиться!» Выражаться точно, ясно и по-научному, усмехнулась Сидха. Что ж, попробую. Я только что наконец поняла, что меня так сбивало с толку в этих лесах. Почему я не слышала древесного эха, почему ловила только обрывки чуждой речи. Сперва я думала, дело во мне, что-то сбилось от горя, а может, последняя выжившая из погибшей ветви вообще многое может утратить. Короче, скривился Ксарберус. Короче, хорошо. Так вот, если совсем коротко, это деревья не нашего мира. Их прародители взрастали под иным светилом и иными звездами. Я чувствую их сердцевину, сущность, естество. Под другими звездами? Алхимик сперва нахмурился, однако сразу же просиял. Отбрасывая свойственную ситхам красивость речи, заключаем, что нори явились сюда с другого листа. В точности, как и предсказывал мой уважаемый коллега Шалдари. Тогда его теории, что аномальность может конституироваться из иномировой субстанции, были встречены, скажем так, неодобрительно. Умозрительные, сугубо абстрактные доказательства, вдобавок основанные на изрядных допущениях. Признаюсь, дорогие мои спутники, я тоже принадлежал тогда к сонму скептиков. И вот, пожалуйста, доказательства. Среди ситхов всегда бытовали легенды, что некие наши предтечи давным-давно явились из-за неба, — заметила Нейс. Ксарберус только отмахнулся. «Таких историй полно у каждого народа, хоть сколько-нибудь себя уважающего. Непременно героические, а лучше даже божественные предки, неплохо также явившиеся со звезд. Даже Таэнги такое про себя рассказывают, хотя вся их история — от реторта до свалки отходов в Навсинае». «А тут тоже выдумки?» — не отступала Ситха. «Не знаю пока» после паузы признался алхимик. «Но если теория Шелдери впрямь верна, то это значит... это значит...» «А чего это может значить?» Пожала плечами Стайни. «Что ходить между листьями возможно, то всякий знает. Другое дело, что открыть врата лишь единицам из магов доступно. У Ноори на другом листе нашлись...» «Если Нори на самом деле пришли сюда с другого листа...» негромко проговорил Ксарберус. «То это говорит лишь об одном...» Они от чего-то бежали. «Почему?» — удивилась Стэнни. «Потому что, моя милая, оказавшись в нашем мире и располагая явно сильнейшие для того времени магии, помянутые Нори даже не попытались распространить свою власть на сопредельные земли, удовольствовались одним небольшим островом, сделали так, чтобы мир об их существовании вообще забыл, не создавали великих государств, не завоевывали близлежащих континентов». Напротив, заперлись, закрылись от окружающего. Разве так ведут себя те, кто отправился на поиски новых владений, кому стало тесно под небом Старого Мира? — Прекрасное рассуждение, распечать меня и все такое прочее. Но может для них это и есть завоевание? Может они и в том мире точно так же жили? — Может быть. Но если они и там оставались такими же домоседами, значит их оттуда могла выгнать только поистине смертельная опасность. Такая, что им пришлось открыть врата в иной мир. В общем, отнюдь не пустяковая, с которой не справятся мечами или волшебством». «Прекрасно», — пожала плечами Стайни. «А как это повлияет на наши планы?» «Пока никак», — сухо бросил Ксарберус. «Мы по-прежнему должны отыскать терна. А вот мотивы действий хозяев этого острова я лично стал понимать лучше». «И?» «И, милая стаяни», Надеюсь, это поможет нам освободить Тхуса.